На следующее утро Пен с трудом вылез из постели, размышляя, что архисвятая принцесса была слишком оптимистична насчёт отдыха, который принесёт ему ночной сон. Он подумал о путешествии в братство через весь город, которое также придётся совершить в обратном направлении, и попросил привести лошадь из храмовой конюшни. Животное никуда не спешило, что отлично соответствовало настроению Пэна, который восседал верхом, неторопливо двигаясь к цели сквозь жаркий воздух. К тому времени, как он добрался до забора и ворот шаманского зверинца, чародей окончательно проснулся, чему способствовал прохладный, влажный ветер из долины Аиста, обещавший дождь. Он передал поводье лошади предупредительному слуге, а потом направился к стойлу в более коротком здании конюшни, которая выходила во двор зверинца. Там разместилась лисия семья. Пен с радостью обнаружил люнет, которая сидела на табуретке под широкими свесами. Вчерашние тяготы никак не сказались на её внешности. Шаманка тоже радостно приветствовала его. «Всё ли хорошо с семейством? Вынужденное переселение никак на них не повлияло?» — встревоженно спросил Пен. «Вполне хорошо. Сам взгляни». Оба прислонились к нижней двери и вгляделись в выстланное соломой стойло. Лисица лежала с умиротворённым видом и кормила двух щенков. Ещё трое спали, свернувшись мохнатым клубком. А последний напрашивался на неприятности, кусая братьев и сестёр за все части, до которых мог дотянуться. При виде Пена Лиса настороженно подняла голову, но с усталым материнским вздохом опустила обратно. Судя по всему, шаманка её не тревожила. «Щенки весьма довольны, пусть и ведут себя буйно», — сказала Люнет. «Надо будет выпустить их размяться, когда мы убедимся, что с матерью всё улажено». Она имела в виду лису или демона? Демон вознёсся, в этом не было никаких сомнений. Из скакуна стал седаком, пусть и позволял лисице самой решать, как обращаться с семейством. Однако с поймавшими её людьми так хорошо ладила отнюдь не лиса. Дес, ты можешь заметить какие-либо изменения в демоне по сравнению со вчерашним днём?» — спросил Пен. «Лиса? Нет, демон снова поднял голову лисы, почувствовав пристальное внимание своего собрата, но не стал сопротивляться осмотру. По крайней мере, он сохранил храмовую покорность. Это вселяло надежду? «Со вчерашнего дня ее плотность не уменьшилась», — сообщила Дездемона. «Она стала спокойнее, что хорошо». «Возможно, судить слишком рано. Пен хотел объявить, что она стабильна, и Дез знала причину». но ему требовалось, чтобы это соответствовало действительности. Хамо и его парень сами сделают выводы, если немного потрудятся. Его парень? Ах да, демон Хамо! Он ведь младше тебя? Как и большинство демонов. Хамо — его второй седок-человек. Совсем недавно он был простым элементалем и немного неохотно добавила. Похоже, с Хамо ему повезло. Он хорошо развивается. Ещё одна правильно выбранная жизнь, и он будет готов для целителя. Это всегда было ценным призом. Почти таким же, как великий зверь, который являлся целью выверенных множественных жертв шаманов. Возможно, это неплохая судьба для лисят. Шаманы предпочитали животных с долгой жизнью для накопления духовной силы и мудрости. И лисятам... определенно будет лучше здесь, чем в лесу, где половина погибнет в первый же год. Разнесшиеся во влажном воздухе голоса оторвали Пэна от раздумий, и, обернувшись, он увидел просвещенного Хамо, который огибал конюшню, сопровождаемый к некоторому изумлению чародея, Освиллом и его тенью Талой. Должно быть, Освилл, как и обещал, явился к Хамо утром, чтобы обменяться докладами. Хотя Пен думал, что сюда ловца привело любопытство, а не долг. Усвел кивнул шаманке, которая приветливо помахала в ответ и формально представил её приставу чародеев. «Я благодарю вас за ту тяжёлую работу, что вы проделали вчера», сказал Хамо пытаясь вернуть любезность, но его взгляд был прикован к стойлу. «Могу я... Можно мне войти?» Люнет поджала губы. Конечно, просвещенный, хотя мы стараемся не тревожить лисицу-мать без необходимости. А значит, хамос следовало незамедлительно уйти, если он ее потревожит. Просвещенный, понимающий, кивнул, и люнет открыла нижнюю дверь, впуская его, после чего вновь закрыла створку. Лисица резко вскинула голову, затем поднялась и стряхнула щенков, которые заскулили и попятились от человека. Но ее поза не была защитной. Хамо опустился перед лисой на колено, затем сел в солому, скрестив ноги. Лиса приблизилась к нему без страха. Пензапоздало запоздало понял, что Хамо был первым человеком, которого демон леса мог узнать. Они долго смотрели друг на друга. Без слов, но с пониманием. Потому что Хамо положил ладонь на пол и прошептал. «Я...» «Скорблю о твоей утрате!» «О! Конечно! Конечно же! Просвещенная Магал потеряла демона. Но и демон потерял свою Мэкс. Могли ли демоны скорбеть?» «О да!» — выдохнула Десс. «Приходя в мир элементалями, мы этого не знаем. Но мы учимся». «Как быстро мы учимся!» Желудок Пэна затрепетал от вспышки бесформенной, беспричинной печали, не его собственной. Ему пришлось сделать осторожный вдох и выдох. Лисица поставила чёрную лапу на протянутую ладонь человека. Не требовалось ни слуха, ни взгляда, чтобы понять этот язык. «Я тоже скорблю о твоей утрате». Хамо повернул голову к присутствовавшим и прошептал, «Она здесь! Часть её определённо по-прежнему здесь!» После чего вновь обратил всё своё внимание на лесу. Люнет вскинула подбородок и шепнула, «У них всё будет хорошо, давайте ненадолго оставим их». Очевидно, она тоже чувствовала себя так, будто вторгается в очень личное общение. В сером утреннем свете все четверо направились к подставкам для посадки на лошадь, где Пен впервые встретил шаманов. Неужели это было только вчера? Он сел, облегченно крякнув. Освил посмотрел на свои руки, зажатые между колен и спросил: «Как думаешь, он любил ее? Хамо, Магал?» Пен взмахнул рукой: «Определенно.» Но если ты имеешь в виду, что они были любовниками, то вряд ли. Два чародея крайне редко достигают такой физической близости. Однако бывают другие виды любви, не менее сильные. Радоваться успехам своей ученицы, надеяться на её светлое будущее и всё такое, и будущее её демона. Представь двух художников-конкурентов, которые восхищаются работами друг друга. Выживший скорбит не только о том, что было, но и о том, что могло бы быть. Хм. Тала слушала задумчиво нахмурив лоб, но в кои-то веки ничего не записывала. «Как насчёт вас?» — спросил Пен. «Всё ли гладко прошло вчера? Вы доставили Халбера к его судьбе?» Без сомнения, заслуженный, и Пен надеялся, что судьба эта окажется очень злой. Освил кивнул. «Он в камере». «Под присмотром судей. Сомневаюсь, что на этот раз ему удастся сбежать на быстрой лошади». «С отчётами для начальства проблем не возникло?» — спросил Пен, вспомнив собственный насыщенный вечер. Освилл ухмыльнулся. «Криво, но всё-таки». Пен вопросительно вскинул брови. «Когда я прибыл, они сразу же сообщили, что моё дело передают ловцу намного выше меня по статусу». поскольку всплыли связи с семейством Кинпайк-Пулов. Пришлось сообщить, что они опоздали. Увы, весело, без всякого раскаяния пробормотала Тала и обменялась улыбкой со своим наставником. Пен повидал достаточно бюрократических иерархий, чтобы без труда понять смысл. «Мои поздравления». «Спасибо», — ответил Освилл. «Спасибо за многое». Не в последнюю очередь за то, что сегодня мне не нужно возиться с трупом бедного барона Вега. Это занятие было бы не из приятных. Освилл поморщился. «Кстати, он хочет снова повидать тебя». Пен кивнул. «Уверен, у меня будет такая возможность, прежде чем я покину Истхоум». Тала спросила, ни к кому конкретно не обращаясь. «Так значит, шаманы похожи на чародеев?» «Не могут ни жить, и ни работать вместе?» «Вовсе нет», — ответила Люнет. «Мы постоянно работаем вместе. На самом деле сегодня вечером у меня групповое занятие по пению». Это известие явно не воодушевило Талу, но она все же спросила. «Как в храмовом хоре?» Улыбка Люнет внезапно стала хитрой, как у лисы. «Не совсем». «Они сочетают заклинательные голоса?» «Ох!» как могла бы сказать архисвятая принцесса, или даже «ох-ох-ох». Пен действительно хотел бы на это взглянуть. Глядя в какую-то точку над плечом Освела, Люнет заметила. «Хотя, полагаю, у шаманов возникают те же проблемы, что и у чародеев. Простые люди боятся к нам приближаться, боятся силы в нашей крови, которую не понимают, словно обладая странными созданиями, мы сами ими становимся». Это звучит глупо, нерешительно возразил Освилл. Если ты что-то не понимаешь, нужно просто попытаться узнать больше, вот и все. Серые глаза люнет блеснули из-под рыжих ресниц. Пен не смог прочесть выражение ее лица, но Дес пробормотала: «Хе, а этот парень не безнадежно глуп». С любопытством посмотрев на Пена, Тала произнесла: «В таком случае чародеем должно быть совсем одиноко». если простые люди их боятся, а другие чародеи не могут находиться с ними рядом. Эта девчонка слишком много замечала и слишком мало говорила, но когда говорила... «Ох, у нас всегда есть наши демоны», — ответил Пен. И подумал, что Десс одобрительно потрепала бы его по голове, если бы могла. «А, вот вы где!» — раздался голос, и Пен с облегчением повернулся, чтобы помахать инглису. Шаман подошёл и оглядел их, почти улыбаясь. «С нашими новыми лисами всё в порядке?» — спросил он Люнет. «Да, просвещённый Хамо пришёл их навестить. Он сейчас там». Она махнула рукой в сторону стойла. «Закрытое совещание». Инглис помедлил, воспользовавшись неведомо каким шаманским восприятием. Потом кивнул. «Хорошо». Он посмотрел на Пена. «Всё будет в порядке?» «Всеобъемлющий вопрос». «Скоро узнаю». Инглис постучал пальцами по шву на брюках, снова кивнул ронжем. «Нет, Талия». «Ты бы хотела осмотреть зверинец, пока мы ждём? Я могу показать тебе наших волков». «С удовольствием», — ответила она, быстро поднимаясь и почти улыбаясь ему. Весело прищурившись, Люнет наблюдала за этим диалогом. Потом наклонилась и сказала Освилу: «А я могу показать тебе других наших лис». «О! «А у вас есть другие?» «И рысей. Они очень милые». Освилл действительно улыбнулся ей и тоже встал. Само дружелюбие. Для Освилла это выглядело очень странно. Вместо того, чтобы уйти вместе, два шамана повели двух ронж в противоположные стороны, хотя Люнет задержалась, чтобы вежливо, самым ненавязчивым тоном спросить через плечо. «А вы, просвещенный Пенрик?» Пен отмахнулся. «Инглис на днях провел мне экскурсию. Я подожду Хамо». «Хорошо». «Как тактично с твоей стороны, Пен». Когда они сворачивались за угол, Пен услышал, как Освилл спрашивает, почти убедительно подражая своему привычному стилю дознавателя. «Давно ли вы являетесь членом королевского братства, шаман-люнет? Как у вас возник интерес к профессии?» «Ха», — пробормотал Одесса. «Шаманы действительно работают вместе». Пен посмотрел им вслед, потом вздохнул. «Не обращайте на меня внимания. Я просто посижу здесь и побеседую сам с собой». «Ну-ну, мой мальчик». Губы Пэна дрогнули. Его улыбка померкла, когда он посмотрел на безмолвную дверь стоила. «Должно быть, так чувствуешь себя, ожидая, пока судья вернется из совещательной комнаты, чтобы огласить приговор». Он подумал... не воспользоваться ли взглядом, но решил, что это может быть расценено как вторжение, и это определённо заметят. Подойти и прислониться к двери стоило, тоже плохой вариант, ведь тогда три демона хаоса окажутся совсем рядом друг к другу. В конце концов его ожидание было вознаграждено. Хаму вышел, стряхивая с брюк соломинки, и закрыл за собой нижнюю дверь, стоило. немного растерянно огляделся затем подошел и сел на дальнюю от пна подставку Итак негромко спросил пен что вы думаете Стабилен медленно произнес хомо для вознесшегося демона полагаю влияние Магалы с ведра еще чувствуется сейчас он вполне безопасен но не нужно бездумно путать эту лесу с новым элементалем. который ещё не ведает возможностей своей силы. Те же смазанные отпечатки, что делают его менее диким, делают его и более опасным. Он потребует намного более хитроумного и вдумчивого ухода. Пен потёр носок сапога о камень. Я думал о том, как орден иногда ставит обученного кандидата в пару с пожилым чародеем, чтобы заранее познакомить демона с предполагаемым новым домом. Мрачное бдение у постели умирающего, от которого Пена избавила внезапная смерть ручей на обочине дороги. По крайней мере, он провёл с ней минуты, а не месяцы или недели. Что если после того, как лисица выкормит щенков, её отдадут такому кандидату? Это может обеспечить более мягкий переход и более мягкую опеку. Хамон уклонил голову. Из неё получится выдающийся питомец. согласился он. Пен не только мог себе это представить. Он этому завидовал. Лиса и её будущая юная чародейка всегда вместе. Если бы у него не было своего демона... «Ты просто думаешь, что иметь умную ручную лису очень модно», — насмешливо заявил Одесс. Он не стал отрицать. «Потребуется тщательный подбор», — сказал Хамо. Пен снова вспомнил, что этот человек... Создавал чародеев для храма. — Полагаю, вы справитесь. Возможно — Возможно. Прищурившись, Хамо обдумывал неведомые Пену факторы. — Возможно. — Я так хочу спасти. Мне нужно подумать, кто может. Хм... Хм... Пену понравился тон этих... Хм... Он вселял надежду. Пока лисята подрастут, у Хамо будет несколько недель, чтобы собрать подходящих людей со всего Вельда, выбрать из всех кандидатов святых, раскиданных по владениям священного короля. Пен не сомневался, что задача будет выполнена, и наилучшим образом. Где-то ждал своего часа поистине удачливый кандидат. «Ты сожалеешь о спешке и хаосе нашего соединения?» В мягком вопросе Дэс сквозил слабейший намёк на боль, примешивающуюся к сомнению. Не то чтобы он мог как-то это изменить, разве что получить несколько стрел в спину или что-то вроде этого. «Я полагаю, что нас свёл лучший посредник, чем Хамо, несмотря на всю его разумность», — скорбно ответил Пен. «Эта мысль была бы более приятной, не будь она столь тревожной». Верно вздохнул пен.